«Книга памяти», «Книга третья». Дело было в Париже в 1965-м. Тогда-то он впервые испытал бесконечные возможности ограниченного пространства. Случайная встреча в кафе. И он познакомился с «С». О, тогда исполнилось всего лишь 18. То было лето между средней школой и колледжем, и Париж он прежде не навещал. Вот его первые воспоминания о городе, где впоследствии пройдет столько лет его жизни, и они нерасторжимо связаны с понятием комнаты. Пляс Пинель в 13 округе, где жил с рабочий район и даже в то время один из последних остатков старого Парижа, того, о каком по-прежнему говорят, но его больше нет. «С» жил в пространстве настолько крохотном, что поначалу казалось. Он бросает себе вызов, противится тому, что в него входят. Даже один человек, и комната уже переполнена, а двое в ней вообще битком. Там невозможно было перемещаться, не ужав свое тело до малейших размеров, не сжавшись умом до некой бесконечно малой точки в себе». Только тогда в комнате можно было дышать Ощущать, что комната расширяется И наблюдать, как твой разум исследует чрезмерные, неизмеримые эти просторы Ибо в той комнате наличствовала целая вселенная Эта миниатюрная космология содержала в себе Все самое бескрайнее, самое отдаленное, самое непознаваемое То была кумирня Едва ли больше самого тела, воздвигнутое во славу всего, что существует вне тела. Представление обо всем внутреннем мире человека до да малейшей его детали. Эс буквально удалось окружить себя всем, что находилось у него внутри. Комната, в которой он жил, была пространством грезы, а стены ее будто кожа некоего второго тела вокруг. Словно само его тело преобразовалось в ум, в дышащий инструмент чистого мышления. То было лона, чрево кита, месторождение воображения. Поместив себя в эту тьму, Эс изобрел способ грезить, не закрывая глаза. Бывший ученик Венсана Дэнди С. некогда считался многообещающим молодым композитором. Примечание. Поль-Мари Теодор Венсан Дэнди, 1851-1931. Французский композитор, крупнейший представитель школы Сезара Франко. Органист, дирижер, педагог, музыкальный критик и публицист А также организатор и общественный деятель. Конец примечания. Более двадцати лет, однако, его произведения не исполнялись публично. Во всем, особенно в политике, человек наивный, он совершил ошибку. Разрешил сыграть две свои крупнейшие оркестровые работы в военном Париже. Каждая требовала участия более 130 музыкантов. Случилось это в 1943-м, нацистская оккупация в самом разгаре. Когда война закончилась, люди решили, что Эс был коллаборационистом, и хотя ничто не было дальше от правды, французский музыкальный мир накидал ему черных шаров намеками, безмолвным соглашательством, не утверждая ничего в открытую. Единственным признаком того, что хоть кто-то из коллег его имя помнил, была ежегодная открытка на Рождество от Нади Буланже. Примечание. Жюльет Нади Буланже, 1887-1979, французский композитор, музыкальный педагог, дирижер, пианистка. Конец примечания с заикался, был сущим ребенком, имел слабость к красному вину. Ему настолько не хватало коварства, он настолько не был осведомлен о злобности этого мира, что даже помыслить не мог о том, чтобы защищать себя от анонимных обвинителей. Он просто весь вжался, спрятался под личины эксцентрика, назначил себя православным священником – По национальности он был русский. Отрастил длинную бороду, носил черную рясу и сменил имя на аббатство тюрдзю А меж тем продолжал урывками между приступами столбняка работу всей своей жизни. Сочинял произведения для трех оркестров и четырех хоров, чье исполнение растянется на двенадцать дней. В убожестве своем, В совершенно нищенских условиях жизни он поворачивался к О и замечал, беспомощно заикаясь, а серые глаза его сверкали. Все чудо! Не было еще такого замечательного столетия, как это. В его комнату на пляс Пинель никогда не заглядывало солнце. Окна он завесил плотной черной тканью, а весь свет, что в ней был давали несколько хитроумно расположенных тусклых ламп. Комната была едва ли больше железнодорожного купе второго класса, да и той же примерно формы, узкая, с высоким потолком, в дальнем конце — единственное окно. «С» замусорил это крохотное пространство множеством предметов, руинами всей своей жизни» книгами, фотографиями, рукописями, личными своими тотемами. Всем, что для него имело какое-то значение. Полки, плотно заставленные всем на них собранным, доходили вдоль всех стен до самого потолка. Все прогибались, немного клонились кнутри, словно бы от малейшего сотрясения конструкция пошатнется и вся эта масса вещей обрушится на него». «Эс» жил, работал, ел и спал у себя на кровати. Сразу слева от него, уютно заглубленные в стену, располагались полочки, содержавшие, похоже, все, что ему требовалось для жизни. Ручки, карандаши, чернила, нотная бумага, сигаретный мундштук, радиоприемник, перочинный нож, бутылки с вином, хлеб, книги, увеличительное стекло. Справа от него находилась металлическая этажерка с закрепленным сверху подносом, который он мог поворачивать на шарнире над кроватью и убирать. Это служило ему рабочим и обеденным столом. Такой жизнью жил бы Робинзон Крусоу, потерпевший кораблекрушение в самой сердцевине города. Ибо предусмотрел с Похоже все. В нищете ему удавалось обеспечивать себя действеннее, чем многим миллионерам. Несмотря на все очевидное, он был реалистом, даже в своей эксцентричности. Себя он изучил достаточно тщательно, чтобы знать, что ему нужно для выживания, и все эти причуды воспринимал как условия своей жизни». В нем не было ничего слабодушного или ханжеского, ничто не предполагало отшельнического отрешения. Свое состояние он принимал со страстью и радостной бодростью. И О сейчас оглядывается и сознает, что никогда не встречал человека, хохотавшего бы так самозабвенно и часто». Исполинская композиция, над которой с трудился последние пятнадцать лет, была очень далека от завершения. с говорил о ней. Текущая работа, сознательно перекликаясь с Джойсом, которого премного почитал, либо Доде Калок и описывал как то, что нужно сделать, которое делается в процессе делания. Маловероятно, чтобы он воображал, будто когда-либо завершит это произведение. Он, казалось, принимал неизбежность своей неудачи как некую теологическую предпосылку. И то, что кого-нибудь другого могло привести в тупик или отчаяние, ему служило источником безграничной донкихотской надежды». В какой-то предшествующий миг, быть может, чернейшего отчаяния, он поставил знак равенства между своей жизнью и своей работой и теперь уже не отличал одно от другого. Его работа впитывала любую мысль. Мысль о работе придавала смысл жизни. Затем что-нибудь в пределах возможного, такую работу, которую можно завершить и тем самым отъединить от себя – Все его предприятие потерпело бы крах. Суть была в том, чтобы не дотянуть, но сделать это лишь в попытке совершить самое нелепое, что он мог для себя измыслить. Конечным результатом, как это не парадоксально, было смирение. Способ замерить собственную незначительность по отношению к Господу Богу. Ибо лишь в уме Господнем были возможны такие грезы, как у Эс. Но грезя по-своему, Эс обнаружил способ участвовать во всем, что ему было недоступно, подтягивать себя на несколько дюймов ближе к сердцевине бесконечности. Больше месяца тем летом 1965 года О наносил Эс по два или три визита в неделю. Больше никого в городе он не знал, поэтому Эс стал ему здесь якорем. Он всегда мог рассчитывать на то, что Эс окажется дома, восторженно встретит его, по русскому обычаю, тремя поцелуями в обе щеки, левая, правая, левая, и будет более чем расположен поговорить. Много лет спустя, когда у него случились большие личные неприятности, О осознавал, на эти встречи с Эс его неизменно влекло то, что они «впервые» позволили ему ощущать, каково то иметь отца. Его собственный отец был фигурой далекой, чуть ли не отсутствующей вовсе, с ним у него было мало общего. У Эс же было два своих взрослых сына, и оба отвернулись от его примера и к миру относились нахраписто, трезво. Помимо естественного взаимопонимания, установившегося между ними, С и О — Вместе выявили конгруентную тягу. Один к сыну, который принял бы его, как есть. Другой к отцу, который принял бы его, как есть. В дальнейшем это усилилось параллельностью их рождений. С. родился в тот же год, что и отец О. О. был сверстником младшего сына С. Для О. -С удовлетворял родительский голод посредством причудливой комбинации щедрости и нужды. Он его слушал серьезно, и честолюбивый замысел стать писателем считал самым естественным, на что молодой человек может надеяться, если хочет чего-то добиться. Если отец О своей странной замкнутой манерой присутствия в мире вынуждал О чувствует себя так, будто он скользит по глади жизни... Будто чтоб он не сделал, на него никак не подействует. С, напротив, в уязвимости и лишениях своих позволял О стать для себя необходимым. О приносил ему пищу, снабжал вином и сигаретами, заботился, чтобы С не голодал. А такое опасностью было невоображаемой, ибо в этом и был весь смысл С — Он никогда ничего ни у кого не просил. Он ждал, чтобы мир сам пришел к нему, спасение свое, вверяя случаю. Рано или поздно кто-нибудь все равно бы объявился. Не бывшая жена, то кто-нибудь из сыновей или какой-нибудь друг. И даже тогда он не просил, но и не отказывался» всякий раз когда о приходил с едой обычно жареная курица из колбасной лавки на пляс детали действо превращалось в притворное пиршество повод для праздника ах курица восклицал обычно эскуса ножку и снова уже ее жуя капая соком на бороду ах курица с проказливым, самоуничижительным хохотком, словно бы признавая ироничность своей нужды и неоспоримое наслаждение, даруемое ему пищей. Все от этого смешка становилось нелепым и как-то озарялось. Мир выворачивался наизнанку. Его сметало прочь, и он тут же возрождался, уже неким метафизическим розыгрышем. В этом мире не было места человеку без чувства собственной нелепости дальнейшие встречи с с переписка парижа и нью йорка обмен несколькими фотографиями все это ныне потерялось в 1967 тысяча еще один приезд на несколько месяцев к тому времени с уже отказался от своего поповского облачения и снова стал называться собственным именем. Но костюмы, в которых он выходил в свои маленькие экспедиции по окрестным улицам, оставались столь же великолепные. Берет, шелковая сорочка, шарф, плотные вельветовые штаны, высокие кавалерийские сапоги, прогулочная трость черного дерева с серебряным набалдашником, представление... Голливуда, о Париже годов 1920-х. Не случайно, быть может, младший сын С. стал кинопродюсером. В феврале 1971 года О. вернулся в Париж, где и останется на следующие три с половиной года. Хотя он уже и не был здесь гостем, что означало больше запросов на его время, С «С» он виделся все равно довольно регулярно, быть может, раз в месяц. Связь их сохранялась, но время шло, и он начал задаваться вопросом. Не одна ли на самом деле память о той другой связи, что установилась шестью годами раньше, поддерживает эту? Ибо выяснилось, что после того, как «О» вернулся в Нью-Йорк в июле 1974-го, Писем «С» он больше не писал. Нет, думать о нем он не прекратил. Но теперь «О», казалось, больше заботило не нужда и дальше длить контакт с «С», а лишь память о нем. Так он начал ощущать, плотски, будто бы собственной кожей, ход времени. Ему было достаточно помнить, а это само по себе открытие поразительное, Ещё поразительней для него, однако, стало то, что, когда, наконец, снова приехал в Париж в ноябре 1979-го, после почти пятилетнего отсутствия, разыскивать «С» он не стал. И это-то, вопреки своему рьяному намерению всё же разыскать. Все несколько недель своего визита Он каждое утро просыпался и говорил себе, «Сегодня я должен найти время и повидать Эс». А затем по ходу дня изобретал какой-нибудь предлог, чтобы к нему не ехать. Нежелание это начал осознавать, он порождал страх. Но страх чего? Вернуться в собственное прошлое? Открыть настоящее, которое прошлому станет противоречить, а тем самым Его менять, что, в свою очередь, уничтожит ту память о прошлом, которую ему хотелось бы сохранить? «Нет», — понял он, — «тут все не так просто». «Тогда что же?» Шли дни, и все постепенно прояснялось. Он боялся, что С. умер. Иррационально он это понимал. Но поскольку отец О. умер менее года назад, а «С» стал для него важен именно в отношении мысли об отце, он чувствовал, что смерть одного как-то сама собой может означать и смерть другого. Невзирая на то, что он пытался говорить себе, на самом деле он в это верил. А кроме того, думал, «Ну вот поеду я повидаться с «С». Тогда узнаю, что он умер, а не поеду, это будет означать, что он жив». Оставаясь в отсутствии, тем самым О ощущал, будто помогает удержать «С» на белом свете. И за дне в день он ходил по Парижу с образом «С» на уме. По сотни раз на дню представлял себе, как заходит в крохотную комнату на пляс Пенель, и по-прежнему не мог себя заставить туда поехать. Тогда-то он и понял, что живет в состоянии крайнего напряжения. Еще одно замечание о природе случая. От его последнего визита к С под конец тех лет в Париже, 1974 год, сохранилась фотография. О с С стоят на улице, у входа в дом С. Обнимают друг друга за плечи, а на лицах у них безошибочное сияние дружбы. Этот снимок одна из тех немногих личных реликвий, что О привез с собой на Верик-стрит. Вглядываясь в него сейчас, канон Реждества 1979-го, он припоминает другое изображение, которое, бывало, видел на стене комнаты «С». «С» в молодости, ему лет 18-19, стоит с мальчиком лет 12-13». То же воскрешение дружбы в памяти, те же улыбки, та же поза, руки на плечах друг у друга. «Мальчик», — рассказывал Эмоэс, — «сын Марины Цветаевой». Та вместе с Мандельштамом в «Уме О», величайшие русские поэты. Смотреть на этот снимок 1974 года, для него воображать ее «невозможную жизнь» что завершилось, когда она повесилась в 1941 году. Много лет между гражданской войной и своей кончиной она провела в кругах русской миграции во Франции, в том же обществе, где рос И.С. И тот знал ее и был другом ее сыну Муру. Марина Цветаева, написавшая, «А может, лучшая победа над временем и тяготением» Пройти, чтоб не оставить следа, пройти, чтоб не оставить тени на стенах. Примечание. Прокрасца. 1923 год. Конец примечания. Написавшее «Я этого не хотел». «Не этого». «Молча слушай». «Хотеть — это дело тел» а мы друг для друга, души отныне. Примечание. Поэма-танца, 1924 год. Конец примечания. Написавшее всем христианейшим из миров поэты-жиды. Примечание. Там же. Конец примечания. Когда он с женой в 1974-м вернулись в Нью-Йорк, они вселились в квартиру на Риверсайд-Драйве. Среди их соседей по зданию был старый русский врач Григорий Альтшуллер. Примечание. Имеется в виду Исаак Наумович Альтшуллер, 1870-1943-й, российский «Земский врач Ялтинского уезда, лечивший Чехова и Толстого». Конец примечания. Человек сильно за 80. Он по-прежнему занимался исследованиями в одной из городских больниц и также, как и его супруга, очень интересовался литературой. Отец доктора Альшулера был личным врачом Толстого. И на столе в квартире на Риверсайд-Дрееве Стояла огромная фотография бородатого писателя, должным образом подписанная другу и врачу столь же громадным почерком. В беседах с молодым доктором Альшулером О. узнал кое-что, поразившее его своей, не сказать большего, необычностью. В деревушке под Прагой в самый разгар 1925 года этот человек принимал роды у Марины Цветаевой. Того же сына, что вырос в мальчика на фотографии, висевший на стене у Эс. Мало того, за всю свою врачебную карьеру больше никаких родов Альтшулер не принимал. «Это случилось ночью», — не так давно писал доктор Альтшулер. «В последний январский день 1925 года, около девяти часов, когда уже стемнело». Шел снег, страшная метель, занесшая все снегом. Из деревни, где жила Цветаева, ко мне прибежал чешский мальчик. Ее муж в тот день отсутствовал. Дочь тоже уехала с отцом. Марина была одна. Мальчик бежал в комнату и сказал, «Пани, Цветаева хочет, чтобы вы немедленно к ней пришли. У нее уже схватки. Вам следует поторопиться, это уже началось». Что я мог сказать? Я быстро оделся и пошел через лес. Снег был мне по колено, в яростную бурю. Я открыл дверь и вошел. В тусклом свете единственной электрической лампочки, в углу комнаты были видны кипы книг, достававшие почти до потолка. Скопившийся мусор был сметен в другой угол. Марина лежала на постели, пуская кольца дыма. Ребенок уже выходил. Она весело меня поприветствовала. «Вы почти опоздали. Я оглядел комнату в поисках какой-нибудь чистой ткани и кусочка мыла. Не оказалось ничего, ни чистого носового платка, ни тряпки. Марина лежала в кровати, курила и говорила, улыбаясь. Я же сказала вам, что вы будете принимать моего ребенка. Вы пришли, и теперь это не мое, а ваше дело». Все шло достаточно гладко, однако ребенок родился с пуповины, обмотанной вокруг шеи так плотно, что едва мог дышать. Он был весь синий. Я отчаянно пытался восстановить дыхание младенца, и, наконец, он начал дышать и синего превратился в розового. Все это время Марина курила, не проронив ни звука, и не сводила глаз с ребенка, меня. «Я вернулся на следующий день, чтобы осмотреть ребенка, и в дальнейшем делал это каждое воскресенье в течение длительного времени». В другом письме от 10 мая 1925 года Марина писала, «Мур перед каждой едой получает по чайной ложке лимона, живого, без сахара. Это система германского профессора Черни». «Спавшие в Германии во время войны сотни тысяч детей». Примечания. Адальберт Черни, 1863-1941, педиатр, один из основателей современной детской терапии, ввел масло и муку в кормление грудных младенцев. Конец примечания. Ведет Мура Альтшуллер с гордостью и любовью. Навещает каждое воскресенье, выстукивает, выслушивает, производит какие-то арифметические выкладки. Расписание еды на неделю. Мука и масло постепенно повышается. Помнит каждый предыдущий вес. У меня временами безумное желание просто взять и поцеловать ему руку. Рос мальчик быстро и стал здоровым ребенком, обожаемым матерью и ее друзьями. «Последний раз я видел его, когда ему еще не было и года». В то время Марина переехала во Францию, где провела последующие 14 лет. Георгий пошел в школу и вскоре принялся ревностно изучать литературу, музыку и искусство. В 1936 году его двадцатилетняя сестра Аля покинула семью и Францию и вслед за отцом вернулась в Советскую Россию. Примечание. Ариадна Эфрон вернулась на родину первой из членов семьи в марте 1937 года. В то время и шел 25-й год. Конец примечания. Марина осталась во Франции одна с юным сыном, в изоляции от русских эмигрантских кругов, а также в крайних трудностях финансовых и моральных. В 1939 году она получила советскую визу и вместе с сыном вернулась в Москву. Спустя два года, в августе 1941 года, ее жизнь трагически оборвалась. Война продолжалась. Молодой Георгий фронт попал на фронт. «Прощай, литература, музыка, школа», — писал он своей сестре. Под письмом стояла подпись «Мур». Как солдат он показал себя мужественным и бесстрашным бойцом, принимал участие во многих сражениях и погиб в июле 1944 года, став одной из тысяч жертв битвы под деревней Друйка на Западном фронте. Ему было всего лишь двадцать лет